Сноска 17. Фёдор Иванович Тютчев. Напрасный труд. Нет, их не вразумешь. Чем либеральней, тем они пошли. Цивилизация для них фетиш, но недоступна им её идея. Как перед ней не гнить ей, господа? Вам не снискать признания от Европы. В её глазах вы будете всегда не слуги просвещения, а холопы.